Глава 41 Если у Лурт все получится, Адекор сможет попасть в квантовую лабораторию уже завтра, но прежде ему нужно было еще кое-что подготовить. Салдак — крупный город, но Адекор знал большинство ученых и инженеров, живущих на его окраине, и значительную часть тех, что жили в центре. В частности, он был дружен с одним из инженеров, обслуживающих шахтных роботов. Дерн Корд был добродушным толстяком. Некоторые поговаривали, что он позволяет автоматам делать за него слишком много работы. Но роботы — это было сейчас как раз то, что нужно. А Декор отправился повидать Дерна. Сейчас, поздно вечером, тот уже должен быть дома. Дом Дерна был большим и беспорядочным. Деревьям, определяющим его внешнюю форму, было уже не меньше тысячи месяцев, то есть они были высажены еще на заре современной древокультуры. — Здравый д... Де... вернее, здравый вечер, — сказал Декор, подходя к дому. Дерн сидел на террасе, читая что-то на планшете с подсветкой. Тонкая сеть, натянутая между полом и крышей, не давала проникнуть в дом насекомым. — А Декор! — воскликнул Дерн. — Заходи! «Заходи! Осторожно! Тут приступочка! Не напусти комаров!» «Что будешь пить? Мясо хочешь?» А Декор покачал головой. «Нет, спасибо!» «Ну так что тебя ко мне привело?» «Как твои глаза?» — спросил Декор. «Зрение дальше не падает?» Дерн раздул ноздри в ответ на странный вопрос. «Неплохо! Я, конечно, ношу линзы, но для чтения они мне не нужны». По крайней мере, когда читаю с планшета, я просто делаю буквы покрупнее. — Сходи за линзами, — сказала Декор. — Хочу тебе кое-что показать. Дерн был явно озадачен, но пошел в дом. Скоро он появился снова с парой линз, прикрепленных к широкому кольцу из эластичной ткани. Он надел кольцо на голову и стянул его вниз до уровня впадины над надбровным валиком. Линзы держались на маленьких петлях. Дер напустил их на глаза и выжидательно посмотрел на Адекора. Адекор запустил руку в левый набедренный карман и вытащил оттуда лист тонкого пластика, на котором писал сегодня весь день. Адекор старался писать так мелко, как только возможно. Пришлось поискать стело с самой тонкой пишущей головкой. Разрешение сканеров улучшилось. Со времен, когда была сделана запись его нападения на Понтера, Но предел детализации все равно существовал. От выписывания крошечных буквок у Адекора сводила правую кисть, но он надеялся, что тому, кто сидит в здании архива и ведет наблюдения, нипочем их не разобрать. — Что это? — спросил Дерн, беря у него листок и всматриваясь в него. О-о-о! — воскликнул он, начав читать. — В самом деле? Ты правда так думаешь? — Посмотрим. — Новый я тебе, конечно, дать не смогу, раз, по-твоему, есть большая вероятность, что ты его потеряешь. Но у меня есть парочка старых, которые готовят к списанию. Можешь взять один из них. Адекур кивнул. — Спасибо. — Так когда и где он тебе понадобится? Адекур уже хотел было шикнуть на него, но к его восторгу Дерн оказался вовсе не глуп. Он лишь кивнул, найдя эту информацию, записанной на листке Адекора. «Хорошо, годится. Встретимся там». После ужина Понтер и Мэри сели в машину и поехали обратно в Садбери. «Сегодня был чудесный день», — сказал Понтер. «Было так здорово выбраться из города, но, я полагаю, теперь мне предстоит увидеть много новых мест». Мэри улыбнулась. «Весь мир ждет встречи с тобой». «Понимаю», — кивнул Понтер. «Я должен смириться со своей новой ролью любопытной диковинки». Мэри уже было открыла рот, чтобы возразить, но в последний момент решила промолчать. Понтер и был диковинкой. В более жестокие времена его бы ждала судьба циркового урода. Наконец, чтобы оборвать неловкую паузу, она сказала... «Наш мир очень разный, то есть географических различий у нас не больше, чем у вас, но у нас существует множество культур, архитектурных стилей, много древних зданий и сооружений». «Я понимаю, что должен путешествовать. Это будет мой вклад», — сказал Понтер. «Я думал о том, чтобы остаться здесь, поблизости от Садбари, на случай, если портал вдруг откроется снова, но прошло уже столько времени». Я уверен, что Адекор пытался. Похоже, у него не получилось. Возможно, условия эксперимента оказались невоспроизводимы. Мэри услышала в его словах покорность судьбе. «Да, я поеду туда, куда должен поехать. Я не буду цепляться за это место». К тому времени они уже отъехали далеко от огней трактира и деревушки, в которой он находился. Мэри выглянула в боковое окно и заметила ночное небо. «Боже мой!» — Вырвалось у нее. «Что такое?» — спросил Понтер. «Посмотри, сколько звезд! Никогда не видела их в таком количестве!» Мэри вырулила на обочину дороги и отъехала подальше от нее, чтобы не мешать никому, кто мог ехать следом. «Я должна на это посмотреть!» Она вышла из машины, Понтер последовал за ней. — Это божественно, — сказала Мэри, запрокидывая голову и глядя в небеса. — Мне всегда нравилось смотреть на звезды, — отозвался Понтер. — Я никогда не видела их такими, — проговорила Мэри. — В Торонто такого не увидишь. Она фыркнула. — Я живу вместе под названием Обсерваторный переулок, но даже в самую темную зимнюю ночь там не разглядишь и дюжины звезд. «У нас ночное освещение только внутри домов». Мэри лишь покачала головой, представив себе мир, которому не нужны фонарные столбы, мир, жители которого не нуждаются в защите от себе подобных, но внезапно ее сердце подпрыгнуло. «Там что-то в кустах», — тихо сказала она. Она почти не видела Понтера, лишь смутное очертание его тела, но услышала, как он сделал глубокий вдох, «Это енот», — успокоил он, — «не о чем беспокоиться». Мэри расслабилась и снова запрокинула лицо к звездам. В затылке что-то хрустнуло, поза была не слишком удобная, и тут на нее нахлынули воспоминания юности. Она обошла неон спереди, уселась на капот, и, елозя по нему задом, доползла до ветрового стекла, которое удобно легло под спину потом похлопала по капоту ладонью и позвала. «Эй, Понтер, залезай сюда!» Силуэт Понтера двинулся, он точно так же уселся на капот и пополз по нему, металл под ним стонал и прогибался. Наконец он оперся на ветровое стекло рядом с Мэри. «Мы так делали, когда были детьми», — объяснила Мэри. «Когда отец вывозил нас на природу». — Так действительно гораздо удобнее смотреть на небо, — признал Понтер. — Точно. Мэри спустила долгий довольный вздох. — Посмотри на Млечный Путь. Никогда не видела его таким. — Млечный Путь? — переспросил Понтер. — А, понимаю. Мы его зовем Ночная река. — Красиво. — Мэри повернула голову направо. Над верхушками деревьев раскинулся ковш большой медведицы. Понтер тоже посмотрел в ту сторону. — Вот эта фигура! — сказал он. — Как вы ее называете? — Большая медведица! — ответила Мэри. — Ну, по крайней мере, именно эту часть. Семь ярких звезд. Так их называют в Северной Америке. Британцы зовут их Плугом. Бип! Земледельческий инструмент. Понтер засмеялся. «Я мог бы и сам догадаться. Мы зовем их головой мамонта. Видишь, в профиль. Изогнутый хобот отходит от квадратной башки». «О, да, я вижу. А как вы зовете вон то, зигзагообразное?» «Треснувший лед», — ответил Понтер. «Точно, очень похоже. Мы называем его Кассиопея. Это имя древней царицы». Предполагается, что этот зигзаг очерчивает контур ее трона. «Хм, а этот заостренный выступ посередине не повредит ее зад?» Мэри рассмеялась. «Ну, теперь, когда ты про это сказал, она продолжила оглядывать созвездие. А скажем, вот то размытое пятно под ним — это что?» «Это... не знаю, как вы ее называете...» Но это ближайшая к нам большая галактика. Туманность Андромеды, — вспомнила Мэри. Я же всегда мечтала ее увидеть. Она снова вздохнула и продолжила обозрение. Звезд было больше, чем она видела за всю свою жизнь. Это так красиво и... О, боже! Боже мой, что это? Лицо Понтера словно немного светилось. «Ночное сияние», — ответил он. «Ночное сияние, ты хочешь сказать «Северное сияние»?» «Если оно связано с Северным полюсом, то да». «Вау!» — воскликнула Мэри. «Северное сияние. Его я тоже никогда в жизни не видела». «Совсем-совсем?» — в голосе Понтера послышалось удивление. «Совсем. Ну, то есть, ведь я живу в Торонто. Это даже южнее Портленда, штат Орегон». Этот факт всегда приводил американцев в изумление, хотя для Понтера ничего не значил. «Я видел его тысячи раз, но это никогда не надоедает». Они некоторое время сидели молча, любуясь извивающимися полотнищами света. «И что? Это типично для вашего народа? Ни разу в жизни этого не видеть?» «Думаю, да», — ответила Мэри. «Ведь не так много людей живет на Крайнем Севере». Да и Юги, если на то пошло. Да, возможно, этим и объясняется, пробормотал понтер. Что? Ваша неосведомленность о пронизывающих вселенную электромагнитных волокнах? Мы слу обсуждали это. Мы открыли эти волокна во время наблюдения за ночным сиянием. Это с их помощью мы объясняем наблюдаемую структуру Вселенной, а не через большой взрыв, как вы.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 не стремится все время доказывать свою правоту. Мужчина, который уважает женщин и ведет себя с ними как с равными. Просто находка, как сказала бы ее сестра Кристина. И, — думала Мэри, — очевидно, что Понтеру она нравится. Причем, несомненно, что за ее ум, поскольку она ему должна казаться такой же уродливой, каким он казался, ну, не ей, по крайней мере, теперь. Но всем другим людям Земли. Только представьте, мужчина, которому она нравится за то, какая она есть, а не за то, какой кажется. Просто находка. Точно. Но... Сердце Мэри ёкнуло. Левая рука Понтера нашла во тьме её правую руку и нежно погладила. И внезапно она почувствовала, как напряглась каждая мышца в её теле. Да? Она может остаться с мужчиной наедине. Да, она может обнять и утешить мужчину, но... Но нет, еще слишком рано. Слишком. Мэри убрала руку, соскользнула с капота и открыла дверь машины. Хлынувший изнутри, Света слепил ее. Она забралась на водительское место. Мгновением спустя Понтру уселся на пассажирское. Он выглядел расстроенным. Остаток пути до Садбри они проделали в молчании.